Глава четырнадцатая. Флейтист околдовал разносчиков зла. Еще едва брезжило утро, когда на тихих улицах Гамельна зазвучал наигрыш. Выжившие держались из последних сил, солнечного света они не видели уже целую вечность, они берегли воду, кормились скудной снедью в крысином помете, радуясь и тому, и с утра до ночи поджидали смерть. Внезапный наигрыш разносил по улицам надежду, и под конец многие горожане поотворяли ставни, желая узнать, кто играет. Сперва их ослепило солнце, Затем же они разглядели. Город обходил некий юноша. По чудной круглой шапочке на его голове иные признали чужестранца. Того, что явился на площадь и устроил свистозвон. А затем занялся таинственными приготовлениями для убиения крыс. Он выдувал из флейты заворожительно игривую мелодию, пританцовывая на ходу. Но самым дивным было другое — святые угодники. Следом за ним волнами текли крысы. Твари не метались во все стороны, как ежели выгнать их из укрытия. Они шли, ступая в такт, мелким ровным шагом. Чем дольше дудел музыкант, чем дальше он шел, тем больше выбегало к нему грызунов. Улицы позади него устилал темный шерстистый ковер. В жителях Гамельна встрепенулась надежда. «Чужак спасет их! Он уводит крыс прочь из города!» И вправду! Чужак проследовал к воротам, прошел мимо глубоко потрясенного стражника и зашагал к везеру. Он вошел в воды его по бедро. Крысы слепо ринулись следом, и все очутились в реке. «Крысы не в пример людям плавать умеют!» Но воды везера были бурливы, большая часть грузунов канула в водоворотах, тех же, что уцелели, отнесло далеко. Чужак перестал играть, он вышел на берег и сел. Огляделся, нет ли кого вокруг, и, уверившись, что он один, снял свою шапку. Волосы опали из-под нее пунцовой волной. Мирелла утомилась, но была довольна. Два дня она оттачивала сей чаровской наигрыш. Когда же покончила с этим, тайно отправилась в трактир и постучала в дверь Гастена. Юноша сидел в заперти уже не первый день. Он старательно обходил стороной дверь в спальню Лотхин, где гнило тело трактирщицы. Когда он был голоден, спускался в кладовую, где еще оставались кое-какие припасы. Крысы вернулись в город куда скорее, чем он полагал возможным. Гастена они не страшили, но чутье подсказывало ему неладное. Зараза блуждала по граду. Он чувствовал, что худшее еще впереди. Он был немало удивлен увидеть Миреллу перед собственной дверью. Холодок пробежал по его спине. Юница вновь переменилась, преобразилась, Но сообразить, что бы это значило, он не успел. Внезапно она поднесла к губам свою флейту и заиграла. Мирелла завела такой ретурнель, какие кружат в голове часами, так что и не выгнать. С первых же звуков взор Гастена замутился. Он был заворожен и готов исполнять любое Миреллино веление. Переливом мелодии она приказала ему раздеться. Гастен подчинился охотно и с готовностью, но едва скинула надежды свои, как Мирелла выдула пронзительную и резкую ноту, которая оглушила его не хуже удара в теме. Он упал в обморок, а Мирелла натянула его платье, В всем мужском облачении она и вывела крыс из Гамельна. На берегу везера Мирелла встала, вновь натянула шапку и не спеша вернулась в Гамельн. Едва ступив за его стены, она с удивлением услышала рукоплескание. Жители высовывались из окон, во все горло крича «Ура!» и «Спасибо!». Мирелла вжала голову в плечи. После стольких недель тишины буйная радость горожан коробила ее слух, как свирепый, нестерпимый рык. Безмолвие пустого города было ей по нраву куда больше — Наигрыш крепко ее утомил, она торопилась укрыться в тиши и отдохнуть. Мирелла пригнула голову, шляпа качнулась от порыва ветра, и из-под нее выбилась рыжая прядь, она поспешно затолкала ее обратно. Она затеяла это переодевание, дабы не привлечь к себе внимания. Всегда опасно быть приметной. Она ускорила шаг, не видя, что Бедвик, затаившийся между двух домов, наблюдал за ней. И когда узнал он Миреллу, глаза его округлились. Наконец она добралась до трактира, Гастен так и лежал в своей комнате без сознания. Мирелла переоделась и оставила его одного. Уста его хранили блаженную улыбку. И верно проснется он в убеждении, что волшебно провел время наедине с ней». Гамельн очищен от крыс. Вот первая ее победа над Мором. Войну она не выиграла, но эта битва за ней. Сколь легко жители Гамельна впадали в панику, столь же легко и успокаивались. Не успела Мирелла дойти до сарая, а город уже бурлил буйной жизнью. Юницын наигрыш не только изгнал крыс, он встрепенул пугливых, и теперь каждый с радостью тянул к солнцу свое бледное лицо. С веселым усердием открывались ставни, перетряхивались простыни, выметалась пыль, выносились тела. Лишь бургомистр не показал еще носа. И недаром он задолжал одному музыканту круглую сумму. Мирелла легла и уснула. Проснулась она лишь в вечеру. Потянулась, радуясь, что жива, и силы воротились к ней. Пан ждал, пока она проснется. Он тоже выглядел лучше, на его посвежевшее, порозовевшее лицо приятно было взглянуть. — Где остальные? — спросила Мирелла, девясь на пустоту сарая. Пан протянул ей хлеба, и она жадно накинулась на него. — В городе? — отвечал пан. Все воротились к своим трудам. Мирелла вышла на порог. И правда: все в гамельне суетилось и шумело, будто град и не знал никакой напасти. Улицы кишели людом. Все перекликались, справляясь, кто жив, а кто помер. Шел жесткий торг. У кого еще осталось хоть чуточка сушеного мяса, продавал его по огромной цене, радуясь возможности нажиться на богатей и толстосуме, что после стольких недель лишений исходил слюной при виде всякого куска. Мирелла задрожала. «Город вовсе не спасен, мор все еще бродит по нему» и сие оживление вряд ли придется ему по душе. Она сощурилась, ища взглядом синий всполохи, но не увидала ни единого. Зато нечто иное привлекло ее внимание на пороге сарая. Она опустилась на корточки, перед ней лежала огромная роза. Лепестки ее были черны, с синеватым отливом. Мирелла осторожно взяла ее. Но едва она тронула цветок, как лепестки рассыпались в прах. Миазмы закружились в вечернем воздухе, как споры. Их облако поднялось и обрело форму. В нем обрисовалась картинка. Мирелла признала городские врата и солнце, садящееся за куртиной. Мор назначал ей свидание на закате у ворот Гамельна. Мирелла села на наземь. Грядущая встреча рождала в ней беспокойство, и все же в глубине души она была ей рада. Все в ней дрожало от желания вновь увидеть странного демона, от предчувствия опасной и вожделенной схватки. До того погрузилась она в сии размышления, что и не заметила, как подошел Гастен. Юноша склонился к ней. Проснувшись, он обнаружил город в возбужденном оживлении. Любопытствуя о причинах, он вышел из трактира, и вот всюду, куда бы он ни шел, его чествовали как героя. Дорогой Гастен сложил вместе куски мозаики и успел размыслить, что делать дальше. Чертовка имела способности, превосходящие его понимание. В то же время это была беднячка без гроша за душой. Простодушная. Ничего не знающее о мире и притом одинокая, Гастен потирал руки, он нашел редкий алмаз. Невдалеке бродил еще один, желатель урвать свой кусок. Бедвик ходил вокруг сарая в горячечном бреду, мучимый видением Миреллы в наряде чужака с волшебной флейтой. Силы покидали водоноса, удушливый жар сжег его нутро и путал мысли. Гастен заговорил с Миреллой решительно и откровенно. «Доброго дня, сударня, начал он. «Благодаря вам меня славит весь Гамельн, и такого случая упускать нельзя. Заключим союз!» Бедвик навострил уши в своем укрытии. «Стрясем со скупца-бургомистра его Флорины и отправимся вместе с сей наградой, из коей вам причитается столько же, сколько и мне!» — продолжал Гастен. Разумеется, первым его устремлением было воспользоваться доверчивостью горожан и самому забрать оговоренную плату. Но ему пришло на ум, что, ежели Мирелла согласится пойти с ним, благодаря ее способностям они выручат куда больше во всех концах священной империи. Вдобавок Гастен побаивался бургомистра, и ожидал повторного отказа. Мирелла же своей юфлейтой, верно, легко убедит его раскошелиться. «Сорок тысяч флоринов», — напомнил ей Гастен. Услыхав это, Бедвик чуть не лишился чувств. Мирелла задумалась на минуту. Ей не грезилось никогда держать в руках такое богатство. «Она сможет сбежать до заката и возьмет с собой пана». Но что, если Мор погонится за ней и за пределами гамельнских стен? И как там сейчас сиротки-близняшки? Мирелла надеялась, что те все еще прячутся дома. Она раздразнила Мора. Крядущее их свидание крепко ее тревожило, но она знала, что придет. Она должна продолжить начатое. «Нет», — отвечала она Гастену, «я не могу идти с вами. Поступайте, как сочтете нужным» а меня ждет иное дело. Теперь все. Лишь между ними с Мором. Она не отступится. Он пришел в ее град, и она его прогонит. Мирелла, начал Гастен, вы не ведаете, что говорите, послушайте же меня, бургомистер. Но договорить он не смог. На колончей неистово зазвонил колокол. Мирелла удивленно воззрилась на площадь, Пан вышел из сарая, народ стекался на звон, толпился у помоста. Явился бургомистр. Крысы покинули город, и он снял свой доспех. Любезные сограждане, мне радостно видеть вас, ибо вы те, кто сумел выжить под бичом обрушившихся на город бед, сказал он. Мирелла, сама, не ведая от чего, чувствовала, как растет в ней тревога. Бургомистр затеял какой-то подвох, она в том не сомневалась. «Я созвал вас всей день, ибо только что узнал страшную весть», — продолжил он. Горожане, еще не вполне оправившись от прожитых жутких недель, беспокойно зашептались. «Увы, больше месяца зло свирепствовало над нами, но отныне виновный мне известен». При сих словах нутро у Миреллы словно сжало тисками. В стороне ото всех, близ бургомистрова чертога, она приметила Бедвика и все поняла. Она тут же рванула прочь, подальше от площади, но поздно. Двое стражей накинулись на нее. «Она себя выдала! Она пытается скрыться! Не дайте ведьме уйти!» — кричал бургомистр. Толпа подступила, чтобы лучше все видеть. Никто не понимал, что происходит. Бургомистр объяснил, что водоноска посредством колдовства и снадобий разнесла по городу чуму. Его слушали с недоверием. Мирелла билась в руках стражи. Один из горожан узнал ее и заметил. Она одна только и продолжала носить нам воду. И поскольку не смог постичь такого щедрого поступка, прибавил. Значит, хотела нас отравить. Вдруг все прояснилось. Ведьма вызвала беды, а чужак их спас. Жители Гамельна любили истины попроще. и Им казалось вполне естественным, что беды исходят от какой-то оборванки, а спаситель — доблестный муж. Пан с Гастеном хотели было возразить, но воспламененная толпа уже не слушала. После столь долгих дней, проведенных в заперти, в ужасе горожанам нужно было выпустить пар. Сколько лишений и страха они натерпелись, теперь в них закипал гнев. Бургомистр наблюдал их растущую ярость, как капельмейстер, довольный своим руководством. Толпа начала кричать, понося ведьму и требуя смерти. Нескончаемая брань полетела в нее. Страх! Старый страх, быть сожженной на костре, терзал ее рассудок. Почувствовав, как цепи обвили запястье, она опомнилась и хотела было противиться, но уже и ноги ее были в путах. Флейта, завернутая в грязное платье, осталась надежно схоронена в сарае. Она была бессильна. Мирелла, оглушенная воем толпы, закрыла глаза. Горожане голосили, не щадя глоток. Глаза их метали ненависть, рты исторгали едкую злобу. Они освистывали ее, не жалея легких. Стражники с трудом проложили себе путь ко строгу, их узницу едва не растерзали на клочья. Когда Миреллу, наконец, бросили в сумрачное и сырое подземелье, она ощутила едва ли не облегчение. Все прочие клетки были пусты, дверь темницы закрылась. Бургомистр удалился весьма довольный. Прежде чем подняться в свои хоромы, он от души похлопал Бедвика по плечу. Тот только что донес на Миреллу от зависти и страха. Во всяком случае, так он может быть покоен, что чертовка не загробастает 40 тысяч флоринов, про которые он слышал разговор. За донос, что музыкантом была на самом деле переодетая Мирелла, он рассчитывал заполучить от бургомистра награду звонкой монетой. Бургомистр ехидно потирал руки. Все выходило кстати. Жизнь возвращалась в Гамельн, сам он был жив и здоров, и заручился свидетельством, что чужак не имеет отношения к изгнанию крыс, а посему свободно мог ему не платить. Заодно и ведьма нашлась для костра. Славное выйдет завершение всем тем жутким неделям, какие перенес город. Сложим знатный костер, горожанам вернется вера в их бургомистра и довольство жизнью. Лишь одно пятнышко портило картину. Палача унесла чума. Некому было теперь сторожить тюрьму и пытать узницу. Бургомистр обратился к Бедвику, который все стоял у его крыльца, будто ждал чего-то. Он протянул ему ключи от острога и объявил. «Юноша, нарекаю тебя городским палачом. Мои поздравления — это видное повышение». На закате Мор подошел к гамельнским вратам. Он был в нетерпении и так взволнован, как не случалось с ним давно. «Да, Юница истребила всех крыс, но сия мелкая потеря мало его беспокоила. Он даже был почему-то горд за Миреллу. Вот так противница, да еще примилая. Он чувствовал к этой проказнице нежную злость. Еще никогда не жил он с таким вкусом. Он ждал. Долго. На небо уж давно взошла луна, когда он наконец понял, что она не придет». Его охватил гнев, ярость требовала выхода. Он отыщет ее и уж верно убьет. А по пути разберется и с прочими. Много народу умрет в эту ночь.